Глава 19. Конституционный выбор. Парламентская или президентская республика? Дискуссия президентской и парламентской республики в России как мерцательная аритмия политической мысли. То вспыхивает, то затухает снова. С сугубо утилитарной точки зрения она не кажется сверхактуальной и больше напоминает дележ шкуры не убитого медведя. Многие так и говорят, давайте сначала создадим то демократическое содержание, которое можно облечь в приличную политическую форму, а там поговорим. Так-то оно так, но есть одна сложность. В России политическое содержание зарослось с политической формой. Срослось настолько крепко, что если не убрать сложившуюся политическую форму, то никаким иным содержанием, кроме того, что есть, ее наполнить нельзя. Так что вопрос о будущей политической форме российской демократии не является умозрительным и преждевременным. Ответ на него — своего рода политическая лакмусовая бумага, демонстрирующая серьезность намерения сломать российскую самодержавную традицию. Готовность идти в этом деле до конца, а не менять одну форму самодержавия на другую и тем более одного царя на другого. Это вопрос не конституционного строительства, а политической философии. То есть вопрос сугубо идеологический. Но, может быть, именно поэтому его следует решить в первоочередном порядке. И впрямь, собственно, конституционно-правовое значение политической формы в России несколько преувеличено. Вряд ли можно всерьез утверждать, что парламентская республика демократичнее президентской и наоборот. Как показывает мировой опыт, в рамках обеих моделей и президентской, и парламентской всегда можно создать адекватную форму свободного народного представительства со встроенным эффективным разделением властей. В то же время любую политическую форму можно выхолостить до пустой оболочки авторитарной и даже тоталитарной системы. Не лишне напомнить, что СССР был формально парламентской республикой. Более важным в практическом смысле является вопрос интеграции всей исполнительной власти, включая президента, в систему разделения и баланса властей. Так в чем же тогда дело? Дело в специфике России, в особенностях ее политической истории, культуры и традиции. Нередко чисто механически говорят о современной России как о президентской республике. Это, мягко говоря, большое преувеличение. Она не только не президентская, несмотря на наличие в ней президента, но и в точном смысле не республика. За последние сто лет ни один руководитель российского государства не пришел к власти путем полноценных и действительно демократичных выборов. Победа Ельцина в июне 1991 года была одержана на выборах регионального масштаба внутри Советской империи. История России в XX веке чем-то похожа на историю Рима, эпохи солдатских императоров. В большинстве случаев несменяемые диктаторы либо правили страной до своей смерти, либо теряли власть в результате государственных переворотов. Иногда первое и второе совмещалось. Таким образом, самодержавие было и остается доселе единственной политической формой, естественной для России. Точнее, это и форма, и содержание одновременно. И это, как писал первый красный царь Ленин, объективная реальность, данная нам в ощущениях. Отношение к этой реальности – главный вопрос будущего России и главный же политический водораздел. Вопрос стоит так. Готовы ли мы ломать эту устоявшуюся русскую самодержавную традицию бескомпромиссно, даже через колено? Или мы, все-таки, несмотря на все демократические лозунги, в глубине души хотим остаться в парадигме поисков доброго царя, который дарит Россию свободой? Выбор президентской модели даст больше простора для срабатывания в будущем врожденных самодержавных инстинктов, российской политической культуры, оставит власти гораздо больше путей отхода от демократических преобразований, чем выбор парламентской модели. Вот та главная и единственная причина, по которой я считаю парламентскую республику для России моей мечты более предпочтительной. Мы слишком много раз экспериментировали с персоналистскими моделями власти, и поэтому сегодня надо просто резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов. «Сколько бы раз мы не собирали из деталей лего российской политической системы, у нас всегда получалось, как в старом анекдоте о рабочем, который выносил с завода запчасти от разной мирной продукции, но когда собирал их дома, у него почему-то все время выходил только автомат Калашникова». То есть, сколько ни собирай президента России из конституционных деталей, всегда выходит царь. Хотя президентская республика обычно противопоставляется парламентской, учитывая существование множества промежуточных президентско-парламентских форм, Ухватить их сущностное различие не так уж просто. В конечном счете, речь идет о глубине разделения властей и его конкретной конфигурации. В разделении власти в рамках парламентской республики есть некое дополнительное измерение — властный водораздел внутри исполнительной ветви власти, ее разветвление на главу государства и главу исполнительной власти. Итак, в парламентской республике появляется дополнительное измерение демократии, причем это деление внутри исполнительной вертикали может быть очень разным. Глава государства может быть чисто номинальной фигурой, вроде английской королевы, как в современных конституционных монархиях. Может, тем не менее, играть определенную политическую роль арбитра, как в современной Италии. А может и осуществлять важную и даже определяющую часть властных полномочий, как во Франции, особого рода президентско-парламентской республики. Никакого общего правила или стандарта в этом вопросе не существует. Выбор конкретной модели парламентской республики — это центральный вопрос перспективного конституционного строительства. В значительной мере создания эффективной модели есть проявление высокого искусства конституционного творчества. Все успешно работающие модели возникали на стыке творческой интуиции и глубокого знания особенностей национальной культуры. Общества на самом деле обладают еще более ярко выраженной индивидуальностью, чем отдельные люди. И тем не менее есть некие общие принципы, по которым в любом случае изготавливаются работающие модели. Один из таких фундаментальных принципов при конструировании парламентской республики — взаимоотношения между парламентом и правительством. Какими бы ни были вариации парламентской республики, одна константа присутствует всегда. Председатель правительства и все правительство подотчетны парламенту, назначаются им и отправляются им в отставку. Почему это важно именно в России? Потому что сразу же резко поднимает акции парламента на политическом рынке. Те самые акции, которые на российской институциональной бирже до сегодняшнего дня относились к категории трэшевых. Их скупали одни медведи, играющие на понижение. Если парламент станет единственным органом, назначающим правительство и отправляющим его в отставку, то в России настанет час быка. Тогда вверх пойдут акции не только парламента, но и всего связанного с ним демократического кластера. Если парламент займет центральное институциональное место в политической системе России, то автоматически вырастет цена депутатского мандата, а значит, и всей избирательной процедуры. При этом провести выборы в парламент на одном обаянии, как обычно проходят в России выборы президента, будет гораздо сложнее. Попутно резко возрастет цена регионального представительства в обеих палатах, поскольку в этих условиях от его количественного и качественного состава будет напрямую зависеть удовлетворение жизненных потребностей территории. Значит, наполнится реальным содержанием система федеративных отношений, сегодня существующая как декорация при строго централизованном унитарном государстве. Это, в свою очередь, потянет за собой компенсаторное развитие местного самоуправления — с целью не допустить феодализации России и возникновения удельных княжеств. Таким образом, переход к парламентской республике оказывается именно тем самым ключевым звеном, потянув за которое можно вытащить всю демократическую цепочку. Разумеется, переход от самодержавной и строго централизованной персоналистской системы управления, существующей в России несколько столетий, к системе парламентской демократии – это политический шок. Это неизбежный и необходимый шок. Именно переход к парламентской республике является единственным реальным способом перезагрузить политическую систему России. И именно в этом, а не в чем-то другом, состоит ее преимущество перед президентской республикой. «Все это хорошо», — говорят обычно в ответ противники парламентской республики. Но имеем ли мы право ставить над Россией эксперименты? Это огромная страна со специфическим жизненным укладом которая привыкла к тому, что власть носит строго персонифицированный характер. Люди не поймут и не оценят ваших добрых намерений, не смогут и не захотят воспользоваться благами парламентской демократии, а быстро скатятся в анархию и смуту. Добавьте к этому, что Россия — это до сих пор империя, огромный котел, в котором варятся представители самых разных народностей и конфессий, так и не ставшие гражданами национального государства. Убери фигуру вождя, являющегося видимым воплощением власти, неважно, как его называют, и страна распадется на части. Что на это можно ответить? Все эти риски не надуманы и реально существуют. Проблема в том, что они ничуть не уменьшаются от замены одного персоналистского режима другим. Если мы не изменим систему развития российской государственности, то каждый следующий режим, каким бы многообещающим он ни был, через несколько лет, а то и месяцев, неизбежно снова станет самодержавным. А каждое следующее самодержавие будет хуже предыдущего, это несомненно. И в конце концов произойдет именно то, чего опасаются противники парламентской демократии. Страна распадется на части. Но уже без каких-либо шансов на спасение. И навсегда. Парламентская республика оставляет нам хотя бы шанс побороться. В итоге все сводится не столько к практически политическому, сколько к идеологическому выбору. Полагаете ли вы, что попытка сломать персоналистскую модель управления России создает неприемлемые риски? Если да, имеете право. Но тогда возникает вопрос. А какие у вас сущностные разногласия с провластными силами, стоящими на аналогичных позициях? Конечно, они предлагают ради спасения России сохранить в ней пещерный абсолютизм. А вы надеетесь управлять долго с помощью просвещенного абсолютизма. Но 500 лет российского абсолютизма учат нас тому, что за серыми всегда приходят черные. Персоналистская модель для России как политический наркотик. Никто не отрицает, что страна давно и прочно на него подсела. И случилось это задолго до Путина. Отказ от такого мощного наркотика может вызвать у общества ломку. И не исключено, что при неких обстоятельствах в процессе этой ломки могут возникнуть ситуации, создающие угрозу жизни. Означает ли это, что мы должны смириться с этой политической зависимостью и отказаться от попыток слезть с иглы самодержавия? Следующий фрагмент в книге издан зачеркнутым шрифтом. Парадоксальным образом в самом недалеком будущем может возникнуть ситуация, когда сама власть преследуя собственные узкокорыстные политические интересы, попытается сымитировать конституционную реформу, одним из важнейших моментов которой – будет переход от президентской к парламентской республике. Не факт, что это произойдет именно так, но одним из обсуждаемых сценариев разрешения конституционной коллизии, не позволяющей Путину быть бессменным президентом после 2024 года, является превращение его в бессменного премьер-министра с передачей ему всей полноты власти. Понятно, что такая конструкция никакой парламентской республикой на самом деле не будет, а будет обычной фальш-панелью прикрывающий безобразие абсолютистского режима. Естественно, возникает вопрос, как должно отнестись демократическое движение к этой имитации парламентской демократии? Первое движение души, конечно же, отрицание. И потому что это дискредитация идеи и способ консервации режима, и просто потому что это предлагает Кремль. Это как у Бродского, если Евтушенко против колхозов, то я за. Однако, на самом деле, чем бы ни мотивировалось такое решение властей, это движение в нужном направлении. Им надо воспользоваться как плацдармом и потребовать превращения декоративной парламентской республики в реальную, а бессменного премьера в сменяемого после честных выборов в обновленный парламент. конец фрагмента Предыдущие зачеркнутые несколько абзацев писались задолго до внесения в Конституцию поправки Терешковой. Я, признаюсь, ошибочно презюмировал несколько более сложную интеллектуальную организацию у людей или человека, выбиравшего варианты трансферта. Но я вообще склонен переоценивать таланты оппонентов. Власть предпочла пойти самым примитивным, прямолинейным и грубым способом. Вместо конституционной реформы мы увидели разрушение Конституции ради продления пребывания Путина на посту президента, Последствием стала война, которая возобновила дискуссию с новой силой. Дело в том, что в России существуют две основные модели устойчивого развития. Модель статического равновесия, самодержавная, и модель динамического равновесия, федеративная. Конечно, Россия не обязана развиваться. Альтернативой устойчивому развитию является стагнация и распад. Однако, на мой взгляд, стагнация и распад России, которых сегодня по понятным причинам желают те, кто борется с российской агрессией, могут привести к резкой разбалансировке системы международных отношений и образованию кластера агрессивных и плохо управляемых, совсем неуправляемых, несостоятельных государств с ядерным оружием на борту в центре Евразии. Реальный и желательный выбор для ответственных игроков на международной арене состоит не в выборе между распадом России и ее сохранением, а в выборе между самодержавной, статичной и федеративно-парламентской, динамичной моделями ее устойчивого развития. Очередная версия самодержавия кажется простейшим решением для очень многих, в том числе и противников путинского режима. Но на самом деле она является очень ненадежным выбором. Статичная стабилизация режима с помощью жестко централизованной и ничем не ограниченной власти рано или поздно приведет к возникновению стихийных возмущений, гасить которые такая система может только выбрасывая избыточную энергию во внешний мир. Да и без этого война сама по себе является системообразующим компонентом самодержавия, вокруг которого выстраивается все остальное. К тому же самодержавные режимы, включая большевистский, в долгосрочной перспективе нестабильны, то есть их стабильность относительно. Они построены на постоянном поиске внутриэлитного консенсуса через демократический централизм, который имеет существенную уязвимость. При арифметическом росте числа участников процесса число связей между ними увеличивается геометрически. И единая точка, голова, которая должна принимать окончательные решения, просто уже не способна осознать все эти взаимосвязи и учесть их. В качестве решения Центр использует метод унификации, тоталитаризм, что перезапускает весь комплекс исторических проблем. Русская самодержавная система в любой среднесрочной перспективе имеет ярко выраженный милитаристский профиль. Это практически не зависит от формата начальной идеологии и личности национального лидера. На этапе зрелости идеология преобразуется в радикально-националистическую, а лидер становится военным вождем. Делая выбор в пользу самодержавной, статичной цивилизации, Запад делает выбор в пользу неотвратимого рецидива кризиса с последующей агрессией, направленной против самого Запада. При этом каждый следующий кризис будет масштабнее предыдущего, и его преодоление будет создавать угрозу неконтролируемого сползания в ядерный конфликт. Возникает феномен дурной исторической бесконечности, последовательности, где каждая следующая версия России оказывается хуже предыдущей. Альтернативой самодержавной статичной цивилизации может быть федеративно-парламентская, динамичная стабилизация. Смысл предлагаемого решения в создании динамичного политического равновесия, баланса, между ограниченным числом до 20 субъектов Новой Федерации, при которых центральная власть играет роль арбитра и дирижера. Разница между самодержавной и федеративной моделями стабилизации состоит в механизме разрешения конфликтов. В самодержавной модели все внутренние конфликты должны сдерживаться путем их подавления, замораживания при помощи политического внеправового насилия, осуществляемого центральной властью, которая тем более эффективна, чем более она эмансипирована от общества. Напротив, в федеративной модели все внутренние конфликты управляемо разрешаются путем постоянного, динамичного поиска бесчисленных временных компромиссов в рамках специально созданного для этого политико-правового поля. Центральная власть в этом случае может де-факто быть даже сильнее, чем самодержавная, но она реализует свою силу. За счет контроля поля, а не путем контроля игроков на поле. Недостаток федеративной модели в ее сложности и подвижности. Это модель вечного конфликта заложенного в основании политической системы, как часть тех техзадания. Преимущество федеративной системы над самодержавной одно. В ней внутренние возмущения не накапливаются, а постоянно разрешаются как момент перманентной борьбы элит. Как следствие, исчезает потребность во внешней агрессии как единственно возможном способе долгосрочной стабилизации системы – выпуска пара. Однако для обеспечения бесперебойного разрешения непрерывно возникающих межелитных противоречий – возмущений – не подавляемых страхом репрессий, механизм жесткой суперпрезидентской республики со смещением баланса властей в сторону неисполнительной центральной власти не подходит. При таком смещении постоянно будет возникать соблазн вернуться к замораживанию конфликтов по понятиям и стабилизации системы традиционным, привычным способом. При первом же сильном лидере система неизбежно вернется в привычную колею. На мой взгляд, федеративная система может эффективно работать исключительно в формате парламентской республики, то есть как федеративно-парламентская республика. Парламентская форма правления наилучшим образом отвечает двум требованиям. Позволяет быстро разрешать региональные межелитные конфликты и не дает легко вернуться в привычную колею. Глубина понимания проблем России Западом и позиция Запада будут играть огромную роль в успехе или неуспехе проекта «Новой России». Западу придется выбирать между инстинктивно-поверхностным и рационально-вдумчивым подходом. Инстинктивно Западу проще либо мечтать о распаде России, не задумываясь о дальнейших глобальных рисках, либо стремиться к восстановлению дружественного самодержавия, не принимая в расчет неизбежность превращения его в недружественное. Удобство инстинктивного подхода состоит в том, что его реализация не требует включенности Запада. Он дает России возможность и дальше вариться в собственном соку. Рациональный подход требует от Запада усилий, аналогичных тем, что предпринимали США после окончания Второй мировой войны для форматирования политических процессов в Европе. То есть потребуется включенность как политическая, так и идеологическая. В том числе Западу необходимо будет преодолеть соблазн на переходном этапе раздергивать Россию по частям, ослабляя усилия центральной власти по налаживанию политического арбитража. Превращение России в стабильную федерацию есть долгосрочная историческая задача в первую очередь в интересах самого Запада. Это не одолжение России, а рациональное решение, позволяющее сделать мировой порядок более безопасным и предсказуемым на значительный отрезок исторического времени».